Позвони мне, позвони. Позвони мне ради бога, пропела Кристина строчку песни из кинофильма "Карнавал", бывшего настоящим хитом во времена её юности. Имела ли Кристина в виду подругу Аньку или молодого незнакомца из сауны, осталось неясно. Кристина устроилась в гостиной, включив телевизор, однако мысли её были заняты вчерашним молодым незнакомцем. Несмотря на скрывавшееся за горизонтом солнце, через открытую настежь балконную дверь вверил горячий и влажный воздух, похожий на обожаемый Вась-Васен кисель. Мало-помалу жара сделала свое дело, и Кристина провалилась в дремоту, полную самых удивительных фантазий. Кристина варила ягодный кисель на камбузе шикарной белой яхты. Василий Васильевич, изучавший газету, раскачивался в кресле-качалке на палубе. Вчерашний незнакомец в костюме Аполлона стоял у штурвала. На самой Кристине не было ничего, кроме короткого белого передничка. Она как раз подумавала, не сбросит ли её его. Как вдруг где-то за бортом прозвучал настойчивый звонок. Кристина отмахнулась: "Что за чушь?" Звонок не унимался. Она уже взялась за бантик передника. Внезапно яхта начала таять. Палубы и мачты поплыли. Муши незнакомые растворились в воздухе. Кристина открыла глаза и обнаружила, что полу лежит в кресле посреди собственной гостиной, а работает в углу телевизор. Квадрат аквариум взорвался сессиями чёрным, а в прихожем затывается входное в ванну. Сейчас, сейчас, пробормотала Кристина, чувствуя, что тело стало липким от пота, а ноги совершенно затекли. Она прошла к двери, распахнула её, даже не потревожившись посмотреть и глазок. В следующей секунды сонливость Кристины улетучилась. Она непроизвольно вскрикнула, прижимая руки к груди. К нему перенок на пороге покачиваясь стоял бацпас. в таком состоянии Кристина супруга ещё никогда в жизни не видела. Васенка, неистово тонким голосом заверяла Кристина: "Ты что, под машину угодил?" Василий Васильевич сделал неуверенный шаг вперёд, потерял равновесие и рухнул на одно колено, словно средневековый рыцарь, посвящающий сердце прекрасной даме. Заметив кровь в волосах мужа, Кристина едва не лишилась чувств. но все-таки устояла на ногах. Как почти всегда бывает в таких случаях, показная крутизна слетела с нее, словно шелуха, оставив в коридоре перепуганную и совершенно растерявшуюся женщину. «Васенька! Ой, Васенька!» – причитала Кристина, бестолково мечась вокруг коленопреклоненного супруга. «Я сейчас скорую вызову!» – наконец нашлась она. «Поистине не нужно!» – захрипел Вася, пытаясь оторваться от пола. хуже с ним уже приключилось на сегодня, по крайней мере. И это давало ему даже некоторую фору перед полностью выбитой из колеи женой. Кристичка, помоги, закривтел понасёк. Кристина вцепилась в его мужа с одметными усами, они добрались до кровати. Я сейчас компресс приготовлю. Кристина, которая понемногу возвращалась в способность соображать, погнулась к аптечке, вывернув ее содержимое на журнальный столик. И вот зеленка, перекись, рану промыть, лед в холодильнике, часть медикамента посыпалась на пол, руки Кристины тряслись, да и все ее прямо колотило. Вернувшись к мужу, через пару минут с готовым компрессом в руках, Кристина, собрав силы, рассмотрела полученные мужем повреждения более внимательно. Правый глаз понасюка заплыл, на сколе красовалась ссадина, на лбу изрядная шутка. Вась-Вась лежал, закрыв глаза, дышал он со свистом, переходящим в утробное бульканье. «Вася, Васенька, кто тебя избил? Улиган и Кристичка!» Вшала на прошутал Василий Васильевич, прицепились по домам, он перевёл дыхание, закурить не дал. Не поверили поистине, что некурящий. Я в скорую позвонил. Ой, поистине не надо. Вася на лицо скорчилось в болезненной гримасы. Что от них толку? Ватя, Кристина забыла про ледяной компресс рука потресённой ужасной догадкой. Это не из-за сауны. Банасюк попробовала слегка на покачать головой. и ещё крепче зажмурился от нахлынувшей боли. Кристина положила компресс на голову мужа, заставила его выпить Пенталгин, и теперь мела между ложками таблетки Стрептоцида, надиревая, обработать рану на голове. Она полностью овладела собой. Хулиган и поистине застонал Вася. Незнакомые закурить попросили. Больше их сказать ему было нечего. Следователи-близнецы накинулись на него совершенно внезапно. Вместо приветствий начал пить куда попало. После чего, как и предполагал Сергей Украинский, баносёк рассказал им всё, что знал, и даже больше того. И про янлидовую, и про бадифацкого, и про свою крестину, как на духу. В следующий раз, толстожой, будешь с нами под краемне, властно заявил Близнец. Понял, а что ж, какое самое эффективное средство от склероза, обещающее побоев следователь. Василий, зажмурившись, сидел на полу и шмыгал разбитым носом. Проведя это нехитрое дознание, следователь близнецу долелись на прощание следователь в третий раз повторил фразу, которую Василий Васильевич успел выучить на язысть: "Кому хоть слово ляпнешь, конец тебе". Так чтобы насёк прибыл домой с готовой историей про хулиганов. сказать правду Кристине, несчастный бальчик не смел. Растегнув рубашку мужа, Кристина обнаружила целый букет кровавых пятен, расцветивших впереди и сзади обильно заплывшая жиром телеса Василия Васильевича. Он ус мог глаз не открывал, позволяя жене манипулировать своим несчастным телом, словно резиновой куклой. Закончив с примочками и обработав грудную клетку мужа и йодом, отчего Василий Васильевич сделался похожим на ягуара, Кристина со вздохом поднялась с постели. Вася забыл все тяжелым сном. Кристина вышла в прихожую и повторила попытку дозвониться Анке. Та по-прежнему отсутствовала. «Кто там появилась?» – попросила Кристина телефонную трубку. Вернувшись к Кристины, она устроилась врачом. Яда ж как сможем попыталась уснуть. Как и следовало ожидать, к утру физиономия Василия Васильевича, угрожающая распухло, сделав его совершенно неузнаваемым. Синяки приобрели чёрно-фиолетовый цвет. Правый глаз вообще не открывался. Кристина смотрела на мужа, и сердце её обливалось кровью, оставалось лишь надеяться, что внутренние органы не задеты. Крестичка Ет ваши веляров с вытыми губами, попросила Васили Васильевич. Сделал мне поесть не манную кашку, то ли совсем погашу, живу хотел поддержать, то ли действительно проголодался. Кристина послушно отправилась на кухню, на едва плеснула молока в кастрюльку, подогрели её на плу, когда запилитал телефон. Аня решила Кристина. Здравствуйте, Кристина Всеволадовна. Болезный голос у Вацлава Бодифацкого. застал его расплох. Беда, приключившаяся с мужем, заставила Кристину позабыть об обязанностях сегодня. Кристина все володала. Переспросил Манифацкий: "Привет из солнечного Крыма. Ждём не дождёмся вас в гости". Что тут тапил, собственно, Крым? зло подумала Кристина. "Кристина, вы меня слышите? Уши мои тебя не слышали, а глаза не видели". Искренне пожелала Кристина, однако, слуг сказав: Я всё внимательно, Васлов. Несколько слушал о очевидной сухостью бывшей любовницы. Владьек сообщил, что завтра, то есть в пятницу, намеревается быть в Киеве. Так и передайте незабвенной Анне Валентиновне. Да-да, я всё и передал. Кристиночка позвал стратадческим голосом Васвась. Это не меня. Ты подожди ты. Оглянула Кристия, энергично опускает руку на рычаг. она вернулась в кухню, дополнив свой отрицательный запасом убежавшего молока. Затем вернулась к телефону и вновь попыталась связаться с Санти. Как корова закупс лежал. Кристичка, куда ты звонишь? Да куда ты накор? Кристина на скорую руку приготовила завтрак. разместила на подносе большую тарелку каши, не густой, не жидкой, а в самый раз. Возецку с свешним вареньем, маслёнку, чашку дымящегося какао и провелась в гостиную. За столом мужи сидящим на диване, и единственный уцелевший глаз Василикан смотрел перепуганно за травлю. Чего ты подходился? Кристина поставила поднос рядом с мужем, протянула ему ложку. Этоги мне звонили. Василий Васильевич сейчас здорово напоминал перепуганного, волнистого попугайчика, который накануне весьма промечивал выпрохнуш клетки, и теперь только и мечтал попасть обратно. Васирёчек, ну кто тебе станет звонить? Кристина не сумела удержать его в отражении. Ну, не знаю, поистине, Вася механически ухватился за ложку, попуконнику крайности поистине сторого даже может болезненное вчерашнее облегчение. испытанный от того, что расправа уже состоялась, и он даже её пережил, сегодня сошло на нет. Теперь он мучительно ожидал очередных неприятностей. Заметив, что бледный лисон мужа приобрел зеленоватый оттенок, Кристина ласково погладила его по голове. "Кушай, горюшка моя, не сиди ты беспокоиться, всё нормально. Банифский звонил из Крыма", продолжала Кристина. "Приезжает завтра утром. Аньку хочет" Вася поперхнулся и, выронив ложку, мучительно закашлялся. Кристина, недолго думая, пролезала ему по спине. «Ой, мама! Да что ты! Не в то поистине горло попал!» Василий Васильевич жадно глотал воздух. «Ты покушай, Василек! Как маленький, честное слово!» Кристина ласково погладила мужа по щеке. Вася сидел, машинально ковыряя ложкой в тарелке. «Покушаешь и отлеживайся! Тебе пару деньков вообще вставать нельзя!» Кристина с тревогой поглядела на мужа. «Пусть у тебя об этом паразитик, голова не болит. Я вас сама завтра встречу и все устрою». «И в сауне вместо тебя подежурю», — добавила Кристина, исчезая на кухне. К обеду Кристине наконец-то удалось вычислить коньку. «Привет, коза!» — выпалила Кристина в трубку. «Ну, слава богу, где тебе нелегкая носила?» «Носила!» механически повторила Анна. Голос у неё был совершенно безжизненный. При желании Кристина без труда могла представить на противоположном конце провода ожевшую египетскую мумию. На желаниях фантазировать она не испытывала. У неё для подруги накопилось слишком много самой неотложной информации. Анька. А. Ну, Васеньку вчера избили. Подаруйте домой. Анька, ты слушаешь меня? А, ага. да. Сильно побили. говорю. Кристина вдруг неожиданно для себя перешла на крик. Живого места нет. Лицо в сплошной кровоподтёк. Я боюсь, что это из-за того налёта на салме. Помнишь, я тебе говорила, Данька, надо, чтобы ты с Олегом Петровичем посоветовалась. Анна молчала. Ты что, молчишь? Он живой. Поинтересовался безжизненный голос, словно автоматически на театре сообщающий расписание сеанса. Полное безразличие подруги поразило Кристину до такой степени, что она даже позабыла обидеться. «Если живой, значит, еще поживет», — за могильным тоном сообщила Анна. «Да ты что, Анна, ты что, ты что, пила?» «А похоже...» «Анька, что стряслось?» До Кристины начало доходить, что с Анной что-то не так. Молчание в трубке. «Лядовой», — не дождавшись ответа, выпалила Кристина. «Анька!» «Ядовой тебя обидел?» «Ядовой!» Анна, наконец, всхлепнула, настолько жалобно, что сердце Кристины мучительно ужалось. «Он что, побил тебя?» «Побил!» — протянула Анна. Горечь и безысходность в голосе подруги окончательно перепугали Кристины. «Будь он проклят! И он сам, и все его блюдочные дружки! Будь они все прокляты!» Кристина почувствовала, что подруге начинается истерика. "Таня, будь проклят мой дорогой дядя Олег, с которым ты мечтаешь посоветоваться", продолжала Анна, повышая голос. "Что он тебе посоветует? Он же урод. Все они, уроды, сами по-человечески жить не умеют и окружающим не дают. Не люди проклятые". «Анна как-то по-детски заскулила. «Анька, давай я сейчас приеду!» «Не нужно!» «Не сейчас!» «Голос подруги вновь приобрел механические ноты!» «Не сейчас!» «Анна действительно не хотела видеть Перестину!» «Никого не хотела!» Кто-то остался заложником собственных заблуждений Кто-то никак не может избавиться от своих сомнений Делать или не делать, пойти или не пойти Так и остается во всем где-то на полпути Кто-то успел выйти замуж и уже развестись Кого-то обратили в секту под предлогом, чтобы спастись Кто-то верит в магию и предсказания А кто-то в тюрьме отбывает свое четвертое наказание Кто-то не переносит на дух Чехова и Толстого Слушает шансон и не понимает, что в этом такого Кто-то начал тонуть, и его не успели спасти Кто-то обиделся на меня и никак не может простить Его родители не могут быть виноват хотели, чтобы он стал врачом. Он выучился для них, а в итоге стал продавцом. Кто-то на полном серьёзе сочиняет детские сказки, а кто-то умер мне даже в 20, и я не скучаю краски. Кого-то и не вспомнить уже, как зовут. А кто-то в интернете постоянно пишет тут, как тут. Кто-то работает в мелиссе и нюхает кокаин. У кого-то умерли родители, он остался один. Кто-то остался в Испании как нелегальный мигрант, а кто-то работает в том видео, продавец-консультант, кого-то жить в провинции вполне устраивает, кому-то нужен мегаполис, и он в итоге сваливает. Кто-то фото жены на рабочем столе ставит в рамку А кто-то хочет развода и не может тянуть эту лямку Так, что была красавицей превратилась в толстую тетку Раз в неделю сама покупает для мужа водку Она сидит в социальных сетях и вспоминает, что было тогда Когда деревья были большими, и та одиннадцатая весна Он подобрал ей песню и под гитару спел Сейчас он служит в ЭДВ и совсем отупел Когда казалось, что так или иначе все будет в порядке Казалось, что нет ничего важнее, да и детской площадки Казалось, что все потом сложится и все получится На чужих ошибках мы не учились и на своих не учимся Походы по местам детства стали как походы в музей У меня стало больше знакомых, у меня осталось мало друзей И несмотря на ностальгические формы радости Жить в прошлом — это первый признак старости